Глава десятая У меня не оказалось времени поразмышлять над тем, что сообщил Рэйчел Либерман. Мне очень трудно сосредоточиться, когда Эдуард II и Ред Хот звучат на такой мощности, что у меня в зубах вибрируют пломбы. Это свидетельствует о моей неполноценности, я понимаю, но у каждого свои слабости. Зато водителю было весело. Я решила поместить новую информацию в раздел мозга с пометкой для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, пока я не побываю в земельном отделе и не сопоставлю всю информацию оттуда из записей Теда и материалов, которые секретарша Джоша Джулия вчера по факсу отправила к нам в офис, я не хотела бы зацикливаться ни на каких теориях, способных помешать мне мыслить объективно. Мы добрались в Бакстон еще до обеда, причем всего два раза повернули не в ту сторону. Не совсем уверена, чего я ожидала, во всяком случае не того, что получила. Там был красивый маленький оперный театр с оранжерей, построенный каким-то духовным предшественником Теда Барлоу. Я бы с удовольствием послушал был там у какого-нибудь торговца недвижимостью. А теперь, госпожа и господин советник, позвольте мне показать вам, как можно повысить привлекательность вашего оперного театра в глазах туристов с наименьшими затратами. Полагаю, вам это должно понравиться. Был также полукруг мупомрачительных зданий георгианского периода, но в совершенно безобразном состоянии. Нечто вроде герцогини-алкоголички, уже успевшей приложиться к Шерри на кухне. Честно говоря, я не могла понять, почему вокруг этих достопримечательностей подняли такой шум. Если это и есть бриллиант в короне скалистого края, то мне совсем не интересны прочие его украшения. Наверное... То, что я выросла в Оксфорде, мешает мне видеть прелесть любых величественных построек, если их не содержат в идеальном порядке. Подобно Оксфорду, Бакстон стал жертвой собственной славы. Оксфорд все знают из-за его университета. Никто не понимает, что на самом деле этот город гораздо ближе к Детройту. Богатство оксфордских лавочников растет благодаря автомобилям, а не благодаря привилегированным обитателям колледжей. Пока мы шли по Бакстону, мне стало ясно, что колеса коммерции вращает в нем не культура или курорт, а известняк. Ричарда город также заворожил, как и меня. Не успели мы пройти до конца довольно унылую главную улицу, как он уже начал ныть. «Не знаю, какого черта ты притащил меня сюда?» — пробормотал он. «Ты только посмотри! Настоящая дыра! Еще этот дождь!» «Полагаю, дождь идет не только в Бакстоне», — заметила я. «Я бы за это не поручился», — хмуро возразил Ричард. «Во всяком случае, здесь намного холоднее, чем было в Манчестере. Почему бы и дождям не идти чаще?» Он остановился и враждебно уставился на запотевшую витрину кафе, где продавали жареную картошку. «Какого черта мы тут делаем, Бренниган?» «Я делаю то, что ты мне сам посоветовал», — проворковала я. «Я посоветовал?» «О чем это ты? Разве я говорил, давай найдем самую жуткую достопримечательность на всем северо-западе и целый день будем бродить там под дождем?» Когда Ричард злится, это серьезно. Прежде чем он вошел во вкусы и принялся оборонить Англию в целом, я смилостивилась. Я взяла его под руку скорее, чтобы не упасть, а не из солидарности. «Парень, который обокрал Алексис и Крис, как-то связан с Бакстоном», — объяснила я. Он использовал вымышленное имя, проворачивая свою аферу, и оставил мне единственную зацепку — это то, что у него открыт в бакстоне счет. Ричард открыл было рот, но я безжалостно прервала его. «Прежде чем ты напомнишь мне, что у тебя счет по-прежнему в Фулхиме, позволь отметить, что этот парень предположительно строитель, и счет у него, скорее всего, деловой». «И что мы будем делать?» ходить по Бакстону и расспрашивать людей, не знают ли они каких-нибудь неизвестных строителей, которые обокрали наших друзей? «Ах, да, у нас есть еще одна важная подробность. Мы знаем, в каком банке у него превышение кредита. У нас ведь даже нет описания его внешности». Алексис говорит, что ему где-то по тридцать. Волнистые каштановые волосы, среднего роста, правильные черты лица. По словам другого свидетеля, у него каштановые волосы, накачанные мышцы, много о себе воображает, ездит на белом транзите». Протраторила я. — На белом транзите? — перебил Ричард. — Боже, ты не думаешь, что это он хотел столкнуть и еще раз моста? — Не болтай, чепухи! — одернул его я. — Половина всех мелких предпринимателей в мире ездит на транзитах, и из них половина на белых. Нельзя подозревать каждого водопроводчика или стекольщика в Большом Манчестере. Кем бы ни был этот строитель, он понятия не имеет, что я за ним охочусь, не говоря уже о том, что мне известны его аферы. — Прости, — сказал Ричард. Что будем делать? Прежде всего надо купить газету, потом найти хорошее местечко, где бы перекусить. А пока ты будешь набивать свой бездонный желудок, я почитаю газету и узнаю про местные строительные фирмы. А после обеда мы прикинемся туристами и осмотрим Бакстон. Только вместо достопримечательности мы будем искать строительные компании. «Но там же в субботу никого нет», — возразил Ричард. «Верно», — ответила я сквозь зубы, — «зато есть соседи». Такие, знаешь ли, любопытные, которые в курсе, кто на какой машине ездит, кто как выглядит и появляется ли поблизости фургон с надписью «Т.Р. Харрис, строитель». Ричард застонал. И ради этого я пропускаю матч между Манчестер Юнайтед и Арсеналом. «Я заплачу за обед», — пообещала я. Ричард изобразил на лице сомнение. И за ужин он просиял. Мы выбрали неподалеку от оперного театра Паб, который выглядел так, словно он единственный был источником всех доходов Лоры Эшли, фирмы с отделениями по всему миру, дизайн и товары которые для дома в сентиментальном стиле. Обивка стульев гармонировала с обоями, а мебель мореного красного дерева отлично подходила к большой, одиноко стоящей овальной барной стойке в центре зала. Однако, несмотря на интерьер, пап был, по-видимому, рассчитан исключительно на местную публику. Ричард сразу же начал жаловаться, потому что представление владельцев о пиве ограничивалось коричневым бутылочным элем. Наконец, он взял себе пинту светлого и настоял на том, чтобы расположиться сбоку, с видом на дверь. В случае, если появится кто-то из его знакомых, он намеревался быстро поменять свою выпивку на мою водку с грейпфрутовым соком. Идя ему навстречу, я согласилась обозревать остальной зал. К счастью, еда оказалась хорошей. Превосходные сэндвичи, великолепная жареная картошка, крупными ломтями и с коричневой корочкой. Такую бабушка Бренниган жарила в от долгого употребления сковороде. Компания по поддержанию Ричарда в хорошем настроении окончательно удалась, когда он обнаружил в меню глазированный пудинг. После второй порции Ричард был готов двинуться в путь. Я поковыляла наверх в женский туалет, а Ричард все продолжал свои попытки соскрести узор с тарелки. Спускаясь по широким ступеням обратно, я испытала шок, от какого, бывает, люди теряют равновесие и падают с лестниц, причем привлекают таким образом к себе совершенно ненужное внимание. К счастью, из-за моего вчерашнего временного перехода в разряд коллег я поневоле вынуждена была крепко держаться за перила лестницы. Я осторожно преодолела последний пролет и прокралась за овальную стойку, откуда могла следить за своей мишенью, не слишком бросаясь в глаза. Возможно, сидеть на лестнице удобно, но как наблюдательный пункт это никуда не годится. Я обогнула стойку, удостоившись нескольких удивленных взглядов со стороны бармена, и теперь зеркаль они были передо мной как на ладони. За маленьким столиком в оконной нише Мартин Читом увлеченно беседовал с персонажем, который уже показался мне на глаза раньше, с красавчиком из фургона, в упор мне не заметившим у зерновой биржи после моего разговора с Читомом. Сегодня оба они были не в деловой одежде, Читом в вельветовых брюках и свитере, а его спутник опять в джинсах, но в голубой рубашке, и выглядел еще сногсшибательнее. На подлокотнике стула висела черная кожаная куртка. О чем бы они ни говорили, было ясно, что Читому приходится несладко. Он то и дело наклонялся вперед, крепко сжимая в руке стакан с пивом. Во всей его позе читалось напряжение. Его собеседник, напротив, держался очень уверенно, как у себя дома. Откинувшись на спинку стула, он небрежно курил тонкую сигару. Время от времени он ослепительно улыбался Читому, но того эти улыбки совершенно не ободряли. А меня бы они подбодрили, окажись я на месте Читома. Парень был невероятно сексуален. К несчастью, дело шло к тому, что он мог оказаться также и невероятным злодеем. Вот он, Мартин Читон, предложивший Алексе Секрис купить землю. И он пьет и разговаривает в Бакстане с парнем, которого я занесла в память как строителя. Алексис и Крис потеряли все свои деньги из-за сделки, устроенной все тем же Мартином Читомом совместно с Т.Р. Харрисом, строителем со связями в Бакстоне. Я попыталась вспомнить надпись на фургоне, который этот парень припарковал возле зерновой биржи. Но, должно быть, клетка мозга, ответственная за эту информацию, оказалась среди многих других погибших на Бартон-Бридж. Да До мне дошло, что я ничего не добьюсь, просто наблюдая за этой парочкой. Мне нужно было подслушать их разговор. Я внимательно осмотрела зал. Естественно, мне не надо, чтобы Читом меня заметил. Конечно, если он не имеет никакого отношения к махинациям, тогда мое присутствие его не обеспокоит. Но у меня появились серьезные подозрения относительно его роли во всем этом деле, поэтому я решила не рисковать. Я прикинула, что если я пройду через зал за спиной Читома, то смогу притаиться на пустой скамье прямо позади него. Оттуда я сумею услышать хотя бы частик бесед. Это не потребует особых приемов конспирации, что тоже немаловажно, учитывая мое физическое состояние. Я уже пересекла помещение и села на скамью, когда красавчик меня заметил. Он тут же насторожился, выпрямился и что-то шепнул читому. Адвокат резко повернулся на стуле. Меня раскусили. Склонившись перед неизбежным, хотя обычно эта поза дается мне нелегко, я встала и направилась к ним. На лице Читаму мелькнула паника, и он через плечо взглянул на своего спутника. Тот, в свою очередь, бросил быстрый взгляд на меня и что-то тихонько сказал. Читом нервно провел рукой по темным волосам и поднялся. «Мисс бренниган какой сюрприз! Позвольте заказать вам выпить!» произнес он на одном дыхании и отступил влево, загораживая мне в дорогу. В полном бессилии я наблюдала, как его собеседник вскочил и чуть ли не бегом покинул бар. Я уставилась Читом и тяжелым взглядом. На его лбу блестел пот, бледность залила щеки под загаром, словно адвоката внезапно сразился цирроз. «Я надеялась, вы представите мне своему другу», — заметила я, решив идти до конца. Читом с трудом изобразил улыбку, одними губами, не глазами. «Простите, он очень торопился». Адвокат поднял стакан и сделал быстрый глоток. «Позвольте все-таки заказать вам выпить, мисс бренниган умоляющим тоном попросил он. «Нет, благодарю. Я тоже тороплюсь». «У вас много друзей среди строителей, мистер Читом». Похоже было, что он вот-вот расплачется. «Строителей? Извините, не совсем уверен, что понимаю вас». «Я о вашем друге, который только что ушел. Он ведь строитель». Читом нервно хихикнул, Звук получился, как у спаниеля, подавившегося утиным пером. Судя по лицу Читому, он сам понимал, что это не сработало. Он переменил тактику и решил сыграть откровенность. «Боюсь, вы ошиблись. Джон — водитель грузовика. Он работает в одной из компаний, занимающихся разработкой карьеров». «Вы в этом уверены?» — спросила я. «Конечно», — ответил Читом, постепенно приходя в себя. «Я знакомый с ним и его семьей уже много лет. И если он не водитель, значит, он умело дурачил нас все это время. Я учился в университете с его сестрой. Прекрасное представление. У меня не было доказательств, только одни подозрения и парочка совпадений. Недостаточно, чтобы запугать члены общества юристов. Я еще загляну к вам, сказала я, постаравшись, чтобы эти слова прозвучали как угроза, а не как обещание. После этого я прошествовала к выходу. Эффектность этой демонстрации была подпорчена моей хромотой. Ричард с раздраженной физиономией ждал меня на мостовой перед пабом. «Наконец-то!» — выдохнул он. «Может, тебе нужно зайти в аптеку за слабительным? Или ты просто так увлеклась чтением Бакстон-адвертайзер, что позабыла о времени? Я здесь стою, словно упрощенное терпение на огненном постаменте. Ты не заметил парня, который пару минут назад выскочил из паба? «Черная кожаная куртка, каштановые волосы, мрачный вид», — спросила я, не обращая внимания на его жалобы. «Который не понял, что уже строват, чтобы работать под Джеймс Дина?» «Этого?» «Он самый. Ты, конечно, не обратил внимания, куда он пошел». Двинул прямиком через парк. Ричард махнул рукой в сторону Павильон Гарденс. «А что, смылся и не заплатил за своего приятеля?» «Похоже, это наш клиент. Ты, Эр собственной персоной». Черт, если бы только вспомнить название на фургоне, выругалась я. Ричард непонимающе уставился на меня. Но он не был на фургоне. Зато в прошлый раз был, на фургоне с какой-то дурацкой надписью, пробормотала я, вновь развертывая газету и просматривая объявление. Кирпичи и авто. Убогие и бездомный!» — Острил Ричард, пока я продолжал свои бесплодные поиски. Внезапно. Мой взгляд упал на рекламу. «Перестраиваете дом? Ничему не прикасайтесь. Сначала позвоните нам, Клифф Скотт энд Санс, и далее жирным шрифтом. Реставрация — наша специальность». Я одовлетворенно вздохнула и торжественно объявила. «Реновации!» «Ну, конечно», — согласился Ричард, взглянув на меня тревожно, как на больную в последней стадии безумия. Он проводил меня тем же взглядом, когда я направилась в паб. Там я попросила телефонную книгу, ожидая, когда ее принесут. Я заметила, что к читому присоединилась стильная, привлекательная брюнетка при нескольких пакетах. Судя по логотипам на них, она ходила не в Сейф Вей с замороженными цыплятами. Брюнетка с видом собственницы поглаживала читому бедро. Между тем, как он, похоже, очень интересовался содержимым ее пакетов. Потом мне принесли книгу, и я отвлеклась от парочки. Какой сюрприз! Фирма реновации в книге не значилась. Возвращаемся к плану А. Удивительно, но когда я второй раз вышла из паба, Ричард по-прежнему стоял на тротуаре. У него было выражение лица человека, решившего, что счастье лежит на пути наименьшего сопротивления. «И что на этот?» «Раз. Моя любовь?» Спросил он и попытался заключить меня в объятия. Я отстранилась, поморщившись, и он тут же опустил руки. «Прости, Брейниган, все время забываю, что ты у нас хоть и ходячая, но все-таки больная». Мне не нужно было напоминать об этом. Я устала и с трудом держалась на ногах. Честно говоря, я была рада возможности посидеть в машине, пока Ричард объезжает строительные фирмы, которые я отметила. И опять мы вытянули пустой номер. Нигде не было фургона с надписью «Реновация» или «ТР Харрис». Опросив местных жителей, я выяснила, что шесть из девяти строителей ездили на белых транзитах. Четверо из них подходили под описание Тома Харриса. Когда я поинтересовалась, в каких банках у них счета, то в ответ получила несколько очень подозрительных взглядов и почти никакой информации. четырем часам я выбилась из сил. Но я не желала сдаваться, несмотря на настойчивые намеки Ричарда насчет того, что пора бы нам возвращаться домой. «У меня есть идея», — сказала я по пути обратно в центр города. «Почему вы не найти симпатичный маленький отель и не остановиться в нем на ночь? Тогда тебе не придется везти меня сюда завтра». «Что?» — взорвался Ричард. «Ночевать в этой дыре?» «Ты, наверное, шутишь, Бренниган. Я скорее пойду на концерт Компердинка». «Это можно устроить», — пробормотала я. «Слушай, я нутром чую, что это тот самый парень. Мне нужно узнать его имя и где он живет. В Манчестере мне этого сделать не удастся». «Тогда подожди рабочего дня, когда строители будут на месте и откроются банки», — вполне разумно предложил Ричард. «Единственная проблема в том, что я делаю эту работу для Алексис. В понедельник утром вернется Бил, а он не обрадуется, если я стану заниматься всякой ерундой вместо работы, за которую мне платят». Я бы очень хотела выяснить все завтра. Кроме того, в понедельник мне нужно успеть земельный отдел. Видишь, сколько на мне висит?» Налегая на патетику, добавила я. Ричард ухмыльнулся. «Ладно, Бренниган, ты победила. Неужели он воображал, будто может быть иначе?»